Я некоторое время молчал, пытаясь осознать, что этот невысокий худощавый человек в сером тюремном костюме может обладать большей суммой денег, чем комендант Нортон соберет за всю свою гнусную жизнь, даже если вывернется наизнанку. «Значит, ты не придуривался, когда говорил, что можешь нанять адвоката?» — наконец вымолвил я. «За такие деньги можно пригласить Клэринса Дэроу». Или кто там сейчас самый крутой вместо него? Почему ты до сих пор этого не делаешь? Ты бы вылетел из этой чертовой дыры, как пуля. Не совсем так, — ответил Энди, слегка улыбаясь. Хороший адвокат вытащит Тома Вильяса из Кэшмана и заставит его говорить, хочет тот или нет, твое дело возобновят. ты наймешь частных сыщиков для поисков Элвуда Блейча и смешаешь эту суку Нортона с дерьмом. Почему бы нет, Энди? Потому что я сам себя перехитрил. Если я когда-нибудь попробую наложить лапу на деньги Питера Стивенса, находясь здесь, я потеряю все до цента. Это мог сделать Джим, однако он мертв. Видишь, в чем проблема? Я видел. Эти деньги так много могли дать Энди, но получалось так, будто они принадлежат другому лицу. И если отрасль, в которую они вложены, придет в убыток, все, что остается Энди, наблюдать за курсом акций на страницах Пресс Гэральт, будучи не в силах сделать хоть что-нибудь. Хреновое положение, скажу я вам. И еще тебе кое-что скажу, Ред. В городке Бакстоне... и есть скошенный лук. Ты же знаешь, где находится Бакстон. Я знал. Вот и хорошо. В северном углу Лужка расположен большой камень, на котором выбито стихотворение Роберта Фроста. Около основания большого камня расположено вкрапленное в него вулканическое стекло, которое до сорок седьмого года было моим прес-папье. Джим вставил этот камешек в большой валун на лугу. Под ним лежит ключ от депозитного ящика в Портлендском банке. «Ну и попал же ты в переделку», — сказал я. «Когда умер твой друг, IRS, вместе с исполнителем его завещания, вскрыл все депозитные ящики». Энди улыбнулся. «Все не так плохо. Мы позаботились о такой возможности». Ящик зарегистрирован на имя Питера Стивенса, и каждый год компания юристов, являющаяся исполнителем завещания Джима, посылает в банк чек. Рента вносится исправно. Питер Стивенс находится в этой коробке, и рано или поздно он выйдет наружу. Водительские права просрочены на 6 лет, потому что Джим умер шесть лет назад, но ничего не стоит восстановить их за 5 долларов. В коробочке также расположены биржевые сертификаты и два десятка тысячи долларовых облигаций. Я присвистнул. Питер Стивенс надежно заперт в ящике Портлендского банка, а Энди Дюфрессен еще более надежно заперт в Шоушенке. Вот ведь в чем проблема. А ключ, которым можно открыть ящик с документами, деньгами и новой жизнью, находится под черным стеклом на Бактонском лугу. Скажу больше, Ред. Последние двадцать лет я с необычайным интересом проглядывал газеты, выискивая в них все новости, касающиеся новых строительных проектов в Бакстоне. И в один прекрасный день, подозреваю, мне придется прочитать, что через луг проложили магистраль или начали строить там новый госпиталь или универмаг, похоронив мою новую жизнь под десятью футами бетона. О, Боже, Энди! если все это так, как ты еще не сошел с ума. Он улыбнулся. Все спокойно, на Западном фронте. Но, возможно, через годы, да, возможно. Но есть вероятность, что я окажусь на свободе чуть раньше, чем этого хотят государство и Нортон. Я не могу позволить себе ждать долго. Я думаю о Зиху Антонезе в своем отеле. Это все, чего я теперь хочу от жизни». Я не убивал Глена Квентина. Я не убивал свою жену. И этот отель не так уж много из всего, что может хотеть человек. Купаться, загорать и спать в комнате с открытыми окнами. Не так уж это много. Естественное человеческое желание. Он отбросил свои камешки и продолжил, глядя мне в глаза довольно бесцеремонно. А знаешь, Ред? В этом месте мне непременно понадобится человек, умеющий крутиться и доставать вещи. Я долгое время думал об этом разговоре. И почему-то мне даже не казалось абсурдным, что мы обсуждали такие проекты на вонючем тюремном дворе под пристальными взглядами вооруженных до зубов ребят на вышках. — Не могу, — ответил я. — Там я ничего не могу. Я привык к своей несвободе. Здесь я человек, который может все, по крайней мере, многое. Но там, на свободе, мои способности не будут нужны никому. И если ты хочешь купить открытки или полированные подушечки, у тебя всегда под рукой каталоги любого крупного универмага. Здесь я выступаю в роли этого чертового каталога. А там просто непонятно, с чего начать, и непонятно, как. Не преуменьшай своих достоинств. «Ты — самоучка, человек, который всего в жизни добился сам. Совершенно замечательный человек, на мой взгляд». «О, дьявол! У меня нет даже диплома высшей школы!» «Я знаю», — ответил Энди. «Но не бумажка создает человека, и не тюрьма его уничтожает. За пределами этих стен я буду ничем, Энди. Это точно!» Он встал. «Обдумай мои слова». — негромко произнес он и пошел прочь, как если бы один деловой человек на свободе сделал конкретное предложение другому деловому человеку. И на какое-то мгновение я действительно почувствовал себя свободным. Да, Энди может делать чудеса. Благодаря ему я на время забыл о том, что оба мы осуждены пожизненно. Забыл о ребятах на вышках и коменданте-баптисте, которому нравится Эдди Дюфрисон, находящийся в Шаушенке и нигде больше. Ведь Энди для него, как домашняя зверушка, обученная заполнять ведомости и проводить счета. Совершенно замечательное создание. Но ночью в камере я вновь стал заключенным. Идея была совершенно абсурдной, но она зацепила мое воображение, как крючок. Видение голубой воды и белого песчаного пляжа теперь было скорее жестоким, чем идиотским. Я не умел носить тот невидимый пиджак, что отличал Энди от всех нас. Я провалился в мучительный скверный сон. Я видел огромный черный камень в форме гигантской наковальни посреди луга. Я пытался поднять его, чтобы вытащить ключ, но чертов валун был необыкновенно тяжел, и я даже не сдвинул его с места. и где-то вдали слышался лай ищеек. Теперь, думаю, стоит немного рассказать о побегах. Конечно, они случаются время от времени в нашей милой семейке. Через стену, конечно, вы не перепрыгнете при всем своем старании, Прожектора освещают пространство всю ночь, протягивая длинные белые пальцы через поля, которые окружают тюрьму с трех сторон, и зловонное болото с четвертой стороны. Заключенные иногда перебираются через стену и всегда попадают под луч прожектора. Даже если этого не происходит, копы подбирают беднягу, пытающегося голосовать на шестой или девятой магистрали. Если они пытаются пробираться сквозь фермерские угодья, кто-нибудь непременно позвонит в тюрьму и сообщит местонахождение беглеца. Те ребята, которые пытаются бежать через стены, просто кретины. В сельской местности человек, бегущий по полям в сером тюремном костюме, находится в худшем положении, чем таракан, забравшийся на блюдо с пирогом посреди стола. Ребята, которые действуют оптимально, всегда согласуются с требованиями момента. Они просто ловят счастливый случай и применяют всю свою сообразительность, чтобы его не упустить. Многие бежали в грудах белья из прачечной, что машина вывозит за ворота тюрьмы. Когда я еще только попал в Шаушенк, таких случаев было много, и поэтому теперь администрация стала более бдительно следить за этой лазейкой. Знаменитая программа Нортона «Путь к искуплению» породила новые варианты побега. Нет ничего проще, чем аккуратно прихватить грабли и пойти прогуляться в кустах, пока охранник отходит за стаканчиком воды, или двое охранников увлечены перебранкой так, что мало что вокруг себя замечают. В 1969-м заключенных отправили на картошку. Было уже 3 ноября. И вся работа была выполнена почти до конца. Один из охранников по имени Генрих Пух, теперь он уже выбыл из нашей счастливой семейки, сидел на бампере комбайна и спокойно завтракал, положив карабин на колени. И тут из осеннего легкого тумана реализовалась десятидолларовая купюра. Она медленно кружилась в морозном воздухе, и Пух решил, что в его бумажнике эта штука будет смотреться куда лучше. Пока он сосредоточил свое внимание на том, чтобы поймать бумажку, улетающую от него в слабом осеннем ветерке, трое заключенных тихо смылись. Двоих из них вернули. Третий не найден по сей день. Но самый знаменитый случай, наверное, это побег, который совершил Сид Нэддью. Дело было в 58 восьмом году. Сит линовал бейсбольное поле для предстоящего в субботу матча, когда послышался свисток, извещающий охрану о том, что уже три часа и пришла новая смена. Когда ворота открылись, отдежуривший патруль направился к выходу, а охранники, заступающие на смену, пошли на тюремный двор. Как всегда, смена охраны сопровождалась громкими приветствиями, похлопываниями по спине, бородатыми шутками. Сид просто развернул линовочную машину в направлении ворот и поехал, оставляя за собой белую полосу на протяжении всего пути до ямы, находящейся уже далеко за пределами тюремной территории, где перевернутая машина была обнаружена в груди и звездки. Понятия не имею, как ему это удалось. Он просто ехал на этой штуковине, оставляя за собой клубы известковой пыли. Был ясный денек. Охранники, покидающие тюрьму, были рады, наконец, уйти, а их сменщики были слишком огорчены тем, что заступают на работу, и никто из них не дернулся вовремя, чтобы остановить линовочную машину, к тому же совершенно невидную в клубах пыли. И пока все эти парни отряхивались и чихали, Сида и след простыл. Насколько мне известно, он и теперь на свободе. Мы с Энди часто смеялись на тему этого грандиозного побега, и когда услышали об угоне аэроплана, из которого один парень ухитрился выпрыгнуть с парашютом, Энди готов был биться об заклад, что настоящее имя этого малого — Сид Недю. И наверняка он прихватил с собой пригоршню известковой пыли на счастье, — говорил Энди, — везучий сукин сын. Но вы понимаете, что такие случаи, как Сид Нэддию с тем приятелем, который спокойно ушел с картофельного поля, очень редки. Столько счастливых совпадений должны предшествовать такой удачной попытке, а такой человек, как Энди, не может ждать десятки лет, пока предоставится шанс. Возможно, вы помните... Я упоминал парня по имени Хенли Бакус, бригадиров в Он пришел в Шоушенг в 22 втором году и умер в тюремном лазарете 31 год спустя. Побеги и попытки к побегу были его хобби. Возможно, потому что он никогда не пытался проделать этого сам. Он вывалит перед вами сотню различных схем, все совершенно сумасшедшие, и все рано или поздно были кем-то испробованы в Шаушенке. Мне больше всего нравилась байка о бивере Моррисоне, который в подвале фабрики попробовал из каких-то отходов смастерить глайдер. Эта штука действительно должна была летать. Он пользовался чертежами из старой книжки под названием «Занимательные технические опыты для юношества». В соответствии с рассказом Моррисон... построил глайдер, и его не обнаружили. Только он, к сожалению, обнаружил, что в подвале нет дверей таких размеров, через которые можно вывести проклятую штуковину наружу. И таких историй Хенли знал две дюжины, не меньше. Однажды он говорил мне, что за время его пребывания в Шаушенке он слышал более чем о четырехстах попытках бежать из тюрьмы. Только подумайте об этой цифре. Четыреста попыток. Это выходит по 12,9 на каждый год, который провел в нашей тюрьме Хенли Бакус. Можно основывать клуб «Лучший побег месяца». Конечно, большинство из них были совершенно непродуманными и идиотскими и заканчивались примерно так. Охранник хватает за руку какого-нибудь беднягу и вопрошает. «Куда это ты собрался, кретин, мать твою, так?» Энли сказал, что классифицирует как серьезные чуть более 60 попыток. И он включает сюда знаменитое дело 1937 года, когда строился новый административный корпус, и 14 заключенных сбежали, воспользовавшись плохо запертым оборудованием. Весь Южный Майн впал в панику по поводу 14 жутких уголовников, большинство из которых были до смерти напуганы и имели какие-то соображения, куда им теперь податься не более чем кролик, выскочивший вдруг на оживленную трассу под свет фар бешено несущихся машин. Никто из четырнадцати не смог уйти. Двое были застрелены жителями, а не полицией и не персоналом тюрьмы. И ни один не ушел. Сколько побегов происходило между... 37 годом, когда я попал в шоушенк, и тем октябрьским днем, когда мы говорили о Зиху Антонезу, складывая свою информацию с информацией Хенлия, я полагаю, что 10, 10 вполне успешных. Но я предполагаю, что не меньше половины из этих десяти теперь сидят в других заведениях типа Шоушенка, потому что к него ли привыкаешь. Когда у человека отнимают свободу и приучают его жить в клетке, он теряет способность мыслить как прежде. Он как тот самый кролик, испуганно вжимающийся в асфальт, по которому несутся машины. Чаще всего эти ребята заваливаются на каком-нибудь небрежно сработанном деле, у которого не было ни шанса на успех. И все почему? Потому что они просто хотят за решетку, туда, где надежнее и спокойнее. Энди таким не был, а вот я был. Идея увидеть Тихий океан звучала прекрасно, но действительно оказаться там... Эта мысль меня до смерти пугала. В любом случае, в день того разговора о Мехико и о Питере Стивенсе я поверил, что у Энди есть план побега. Я молил Бога, чтобы он был осторожен, если это так. и все равно я не стал бы биться об заклад, что у него большие шансы на успех». Нортон пристально следил за Энди, не спуская с него глаз. Энди для него не был обыкновенным двуногим существом с номером на спине, как другие заключенные. У Энди были мозги, которые Нортон хотел использовать, и дух, который он хотел сломить. «Если за тюремными стенами в свободном мире где-то есть честные политики», то наверняка есть и честные охранники в тюрьме, и они не покупаются. Но ведь встречаются среди охраны и ребята с другими взглядами на жизнь, и если у вас достаточно здравого смысла и денег, кто-нибудь вовремя закроет глаза. Тогда успех вашего побега обеспечен. Не стану говорить, что никто никогда не пользовался таким способом, но он был явно не для Энди. Бдительность Нортона была известна всем охранникам, и собственная шкура и работа были им все же дороже. Никто не собирался посылать Энди в группе, задействованной в программе «Путь к искуплению» куда-либо за граду Ушенко. По крайней мере, пока в списке групп подписывал Нортон. И Энди не был таким человеком, который мог бы воспользоваться способом Сида-Неддию. Был бы я на его месте... Мысль о ключе бесконечно угнетала бы меня. Каждую ночь я едва ли бы мог сомкнуть глаза и видел бы кошмарные сны. Бакстон менее чем в тридцати милях от Шаушенко. Так близко и в то же время так далеко. Я оставался при своем мнении, что лучше всего пригласить адвоката и требовать пересмотра дела. Хоть как-то вырваться из-под контроля Нортона. Возможно, Томми Вильямсу действительно заткнули рот этой чертовой отпускной программой, но я не уверен. Скорее всего, крутой мужик из адвокатуры Миссисипи, поработав немного, сумеет Томми расколоть. И вряд ли ему придется слишком долго трудиться. Мальчик был искренне привязан к Энди. Неоднократно я приводил все доводы, снова и снова повторял, что это лучший шанс на успех. а Энди только улыбался, говоря, что он над этим подумает. Как выяснилось, он много над чем думал в те дни. В 1975 году Энди Дюфрессон сбежал из шоушенка. Его не вернули, и я уверен, этого никогда не произойдет. Да и вряд ли сейчас где-нибудь существует такой Энди Дюфрессон, Но я более чем уверен, что в Зиху Антонезу живет человек по имени Питер Стивенс, владелец небольшого отеля на Тихоокеанском побережье. 12 марта 1975 года двери камер в пятом блоке открылись в 6 часов 30 минут утра, как каждое утро, кроме воскресенья. Как обычно, заключенные вышли в коридор, двери камер... Гулко захлопнулись за их спинами, а затем, выстроившись подвое, заключенные пошли к дверям блока. Там два охранника должны сосчитать своих подопечных, прежде чем отправить их в столовую на скромный завтрак, состоящий из овсянки, яичницы болтуньи и жирного бекона. Все шло как обычно, пока охранники не окончили счет. Двадцать шесть человек вместо двадцати семи. Заключенные пятого блока были отправлены на завтрак, а о случившемся сообщили капитану охраны. Капитан, в общем-то не глупый и славный малый по имени Ричард Ганьяр и его ублюдский ассистент Дэйв Бергс зашли в пятый блок, открыли двери камер и медленно пошли по коридору, держа на готове дубинки и пистолеты. В таких случаях, когда... Кого-то не досчитались, обычно обнаруживается какой-нибудь бедняга, заболевший так тяжко, что он не может подняться на ноги. Реже оказывается, что кто-нибудь умер или покончил жизнь самоубийством. Но на этот раз случилось нечто совершенно неожиданное. Ни больного, ни мертвого человека охранники не нашли. Вообще никого. В пятом блоке четырнадцать камер, семь по одну сторону коридора и семь по другую. И все совершенно пустые. Первое предположение Ганьяры вполне разумное. Произошла ошибка при счете. Поэтому вместо того, чтобы пойти на работу после завтрака, заключенные пятого блока были приведены обратно в камеры, совершенно довольные происходящим. Любое нарушение надоевшего распорядка всегда желанно. Двери камер открылись, заключенные вошли, двери захлопнулись. Какой-то клоун крикнул. Эй, ребята, сегодня вместо работы по распорядку анонизм. Беркс, заткнись немедленно. Или я тебе сейчас вставлю ума. Клоун, жене твоей я вставлял, Беркс. Ганьяр, заткнитесь все немедленно. Очень вам рекомендую. Они с Берксом пошли вдоль коридора, считая всех по головам. Далеко идти не пришлось. Чья это камера? Спросил Ганьяр, ночного охранника. Энди, «Дюфресн» — пробормотал охранник, и эти два слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Надоевший порядок окончательно рухнул. Во всех фильмах я видел, что, как только обнаруживают побег, начинаются завывания сирен и прочие шумовые эффекты. В Шаушенке никогда такого не происходило. Первое, что сделал Ганьяр, — это связался с комендантом. Во-вторых, приказал обыскать тюрьму. В-третьих, предупредил полицию о возможности побега заключенного. Все это было простое следование инструкции. Не было никогда никакой необходимости обыскивать камеру беглеца. Да никто этого и не делал. Зачем попусту тратить время? Вы увидите все ту же надоевшую картину. Маленькая комнатушка с решетками на двери и окне, койкой, ну еще блестящие камушки на подоконнике. И, конечно, плакат. На этот раз Линда Ронстад. Открытка привешена прямо над койкой, на том же самом месте, где одна красавица сменяла другую на протяжении 26 лет. И если бы кто-нибудь заглянул за картинку, его хватил бы удар. Но это произошло только ночью. спустя 12 часов после того, как обнаружилось отсутствие Энди, и не менее 20 часов после того, как он совершил побег. Нортон просто взбесился. Информацию о происходящем в его кабинете я получал все из того же надежного источника от старины Честера, натирающего полы в административном корпусе. Только в тот день... Ему не пришлось полировать ухом замочную скважину. Крики коменданта были слышны по всей тюрьме. — Вы с ума сошли, Ганьяр? Что вы подразумеваете, когда говорите, что он не обнаружен на территории тюрьмы? Что это значит? — Это значит, что вы не нашли его? Лучше найдите. Ей-богу, это будет лучше для вас. Я этого хочу, слышите? Ганьяр что-то ответил. — Что значит не в вашу смену? Никто не знает, когда это случилось и как, и случилось ли вообще. Так вот, в 15.00 он должен быть у меня в офисе, или полетят головы. Уж это я обещаю, и я всегда выполняю свои обещания». Какая-то реплика Ганьяра, провоцирующая Нортона на настоящий взрыв. «Что? Да как вы посмели? Да вы посмотрите сюда, сюда, я говорю, узнаете?» Рапорт ночной смены пятого блока. Все заключенные на месте. Дюфрисон был закрыт в камере в девять вечера, и то, что сейчас его там нет, невозможно. Невозможно, понимаете? Немедленно его найдите. Но в 15.00 Энди в офисе Нортона не было. Комендант самолично ворвался в пятый блок, где все мы были заперты на целый день, несколько часов спустя. Задавали ли нам вопросы? Мягко сказано. Мы только тем и занимались в этот день, что отвечали на бесконечные вопросы нервничающих, озлобленных охранников, которые чувствовали, что им скоро не поздоровится. Все мы говорили одно и то же. Ничего не видели, ничего не слышали. И, насколько я знаю, все мы говорили правду. Я в том числе. Все мы сказали слово в слово одно. Энди был... На месте, когда запирали камеры и гасили огни, один парень с невинным видом заявил, что видел, как Энди пролезает в замочную скважину, и эта фраза стоила ему четырех дней карцера. Нервы у всех были на пределе. Итак, к нам спустился сам Нортон. Его голубые глазки побелели от ярости и, казалось, могли бы высекать искры из прутьев решетки. Он смотрел на нас так, как будто думал, что мы все заодно. Могу спорить, он был в этом уверен. Он вошел в камеру Энди и огляделся. Камера была все в том же состоянии, в каком ее оставил Энди. Кровать расстелена, но не похоже, чтобы на ней сегодня спали. Камни на подоконнике, но не все. Один, который Энди больше всех любил, он забрал с собой. «Камни!» — прорычал Нортон, сгреб их в охапку и выбросил в окно. Ганьяр вздрогнул, но ничего не сказал. Взгляд Нортона остановился на открытке. Линда оглядывалась через плечо, держа руки в задних карманах, облегающих бежевых слаксов. Майка Топ подчеркивала великолепный бюст и нежную гладкую кожу с темным калифорнийским загаром. Для Нортона с его баптистскими воззрениями такая девица была исчадьем ада. Глядя на него в эту минуту, я вспомнил, как Энди когда-то сказал, что может пройти сквозь картинку и стать рядом с девушкой. В точности так он и поступил, как Нортон обнаружил пары секунд позже. — Какая пакость! — прошипел комендант, сорвав картинку со стены резким жестом. и обнажил довольно большую зияющую дыру в бетоне, которая была скрыта за плакатом. Ганьяр отказался залезать в эту дыру. Нортон приказывал ему... Боже, это надо было слышать, как Нортон во весь голос орал на капитана. А Ганьяр просто отказывался, да и все тут. Уволю вопил Нортон. Более всего он напоминал в этот момент истеричную бабу. Все спокойствие было окончательно утеряно. Шея покраснела, на лбу вздулись и пульсировали две вены. — Вы ответите за это? Вы, вы, француз, лишитесь работы, и я уж послежу за тем, чтобы ни одна тюрьма в окрестности не приняла такого кретина! Ганьяр молча протянул коменданту служебный пистолет. С него было достаточно. Уже... Два часа, как закончилась его смена, шел третий час, и все это ему порядком надоело. События развивались таким образом, будто исчезновение Энди из нашей маленькой семьи толкнуло Нортона на грань ненормальности. Он был просто сумасшедшим в ту ночь. Двадцать шесть заключенных прислушивались к грызне Нортона и Ганьяра, пока последний свет падал с тусклого неба, какое бывает поздней зимой. и все мы, долгосрочники, которые видели не раз смену администрации и перепробовали на своей шкуре все новые веяния, все мы сейчас знали, что с Самуэлем Нортоном случилось то, что инженеры называют критическим напряжением. И мне казалось, что я слышу далекий смех Энди Дюфресна. Нортон, наконец, получил добровольца из ночной смены, который согласился лезть в дыру, открывшуюся за плакатом. Это был охранник Тремонд, бедняга, который явно не стоял в очереди, когда Господь раздавал мозги. Возможно, ему пригрезилось, что он получит бронзовую звезду или нечто в этом роде. Как выяснилось, это оказалось большой удачей, что в лаз проник человек примерно того же роста и комплекции, что и Энди. Если бы туда полез охранник с толстой задницей, каковых большинство, могу биться об заклад, что он бы торчал там и поныне. Тременд полез внутрь, держась за конец нейлонового шнура, который кто-то нашел в багажнике своего автомобиля. Шнур для надежности обмотали вокруг талии охранника, в руку сунули мощный фонарь. Затем Ганьяр, который передумал уходить в отставку и который был единственным мыслящим человеком из присутствующих, откопал кипу распечаток, являющих собой план тюрьмы. Я прекрасно себе представляю, что он там увидел. Тюремная стена в разрезе смотрелась как сэндвич. Вся она была толщиной в десять футов. Внешние и внутренние секции были по четыре фута каждая. Между ними оставалось свободное пространство в два фута, в чем и заключался весь фокус. Приглушенный голос Тремонта донесся из дыры. «Здесь что-то скверно пахнет, комендант! Не обращайте внимания! Продвигайтесь вперед!» Ноги Тремонта исчезли в дыре. «Комендант!» Здесь жутко воняет. «Вперед!» — я сказал, — заорал Нортон. Едва слышный печальный голос Тремонта. «Пахнет дерьмом! О, Боже! Это оно, дерьмо! Это же дерьмо, о, Господи Иисусе! Сейчас меня стошнит! Дерьмо! Ведь это дерьмо, Боже!» После чего последовал характерный звук, свидетельствующий о том, что желудок бедняги выворачивается наизнанку. Я ничего не мог с собой поделать, весь последний день, нет, все последние тридцать лет с их событиями, все стало вдруг на свои места, ясно, как Божий день, и я расхохотался. У меня никогда не было такого смеха с тех пор, как я переступил порог этого чертова места, и, Боже, как мне было хорошо! «Уберите этого человека!» — орал Нортон, а я смеялся так, что совершенно не мог понять, имеет ли он в виду меня или Тремонта. Я свалился с ног и корчился на полу камеры, не в силах остановиться. Я не смог бы прекратить смеяться, если бы даже Нортон приказал пристрелить меня на месте. «Уберите его!» Да, друзья, это было про меня. Убрали меня непосредственно в карцер, где я и провел последующие пятнадцать дней. Срок довольно долгий, но как только я вспоминал о стенаниях бедняги Тремонта дерьмо, боже мой, это дерьмо» и представлял Энди Дюфрисна, направляющегося к югу в собственной машине, в костюме и при галстуке, я начинал хохотать. Все пятнадцать дней я просто стоял на голове, возможно, потому что какая-то часть моего существа была сейчас с Энди Дюфрисном. С Энди который прошел через дерьмо и вышел чистым, Сэнди, едущим к океану. Я услышал о том, что происходило в остаток той ночи из полдюжины различных источников. Дело на этом не закончилось. Очевидно, Тремонд решил, что ему нечего терять после того, как он потерял недопереваренный ужин, потому что он решил продолжить. Не было опасности провалиться между внутренними и внешними секциями стены. Пространство было настолько узким, что Тремонту приходилось силой пропихивать себя вниз. Позже он говорил, что едва мог переводить дыхание, и что это напоминало погребение заживо. Внизу он обнаружил канализационную трубу, которая обслуживала 14 туалетов пятого блока, керамическую трубу, установленную 33 года назад. В ней была пробита дыра, внутри которой Тремонд нашел молоток Энди. Энди вышел на свободу, но это было нелегко. Труба была даже уже, чем промежуток между стенами. Тремонд внутренне полез, а, насколько я знаю, на это не отважился никто. Пока Тремонд обследовал дыру в трубе, из нее выскочила крыса, и охранник позже клялся, зверюга была размерами со щенка с паниэля. Тремонд в два счета взобрался по шнуру обратно в камеру, ловко как обезьяна. Энди вышел через трубу. Возможно, он знал, что она оканчивается на западной стороне тюрьмы в пяти сотнях ярдах от ее стен. Я, думаю, знал. Существовали эти карты, и Энди наверняка мог найти способ взглянуть на них. Он был методичен. Он узнал, что сточная труба, обслуживающая пятый блок, единственная в Шаушенке, не реконструированная по новому образцу. И он знал, что в августе 75 -го года будет установлена новая канализационная система, поэтому бежать надо было сейчас или никогда. Пять сотен ярдов, длина пяти футбольных полей. Он полз, сжимая в руке свой любимый камешек, а, возможно, еще пару книг и спички. Полз сквозь зловоние, которое я боюсь себе даже представить. Крысы выскакивали перед его носом и следовали за ним, а в темноте они всегда наглеют. Возможно, где-то ему приходилось протискиваться сквозь сужающуюся трубу, опасаясь, что он останется здесь навсегда. Если бы я был на его месте... Клаустрофия довела бы меня до сумасшествия, но он все прошел до конца.